Сцена мгновенного уничтожения огромной объединенной армии демонического вторжения посредством странной дестабилизации самой глобальной защитной печати вызвала у демиургов много вопросов, особенно у Тацуи. «Это не по правилам! Не по правилам!» Возмущался мужчина, сотрясая криками воздух величественного зала собраний в пространстве иллюзий, где в разных областях стен и на центральной колонне высвечивалось, что сейчас делают все избранники мира лестницы совершенства. Канон знала, что Тацуя терпеть не может, когда его хитроумные сценарии нарушают грубейшим образом. И то, что была убита демоническая армия, не самое страшное. Алекс вскрыл проход в одном из тупиков подземелья, попасть в который можно было только в специально подготовленном месте. Претендент должен был достигнуть легендарного уровня силы, чтобы увидеть скрытые символы на тайных алтарях во всех пяти храмах пяти богов континента и разгадать загадку, где искать проход в подземелье, в котором прячутся пять легендарных драконов. «Огненный», «Водный», «Земляной», «Воздушный» и «Дракон Ужаса». Правильный проход находился в горной пещере на востоке от Центральной Флавии. Там герой с командой помощников должен был снять печать, собрав фрагменты книги из тайных храмов всего континента, и только потом получить право сразить первого из драконов со стихии огня. «Мы должны, пока не поздно, исключить претендента Примала из состязания и заменить его кем-то другим. Канон, чего ты молчишь?» — возмущался мужчина. — От принятых нами решений уже ничего не зависит. Парировала женщина, сложив три пары рук у себя на коленях. Да, она не была человеком в своем последнем воплощении. Но кроме множества верхних конечностей, которым в том мире славились ракшасы, не сильно отличалась от других человекоподобных творений Шантии. Тацуя не мог успокоиться, когда какой-то жижей, сваренной на коленке из непонятных грибов и ягод, новый избранник Канон уложил одного из легендарных земляных драконов, А именно, дракона ужаса. Тацуя вскочил со своего места и стал в голос орать, что так нечестно. Он вдруг вспомнил, что это за Бог-разрушитель такой, он ему еще в одном из давних прошлых воплощений поломал все удовольствие от реализованного тогда проекта: Да, Тацуя не умел проигрывать и не желал этого делать. Тем более, что это был даже нечестный проигрыш, а откровенный плевок в лицо. Откуда претендент все это знает? Он имел слишком явный стартовый бонус над другими избранниками, хотя победы тоже не давались ему легко. Покинув зал собрания, Демиург решил обратиться к куратору второго уровня, чтобы ему позволили внести еще одно, самое последнее изменение в правила лестницы совершенства. Больше никаких любимчиков примало. Они ломают то, что было кропотливо создано его руками. Победить должен тот, кто выиграет по правилам, а это значит он. Размышлял мужчина, проходя процесс развоплощения. Однако куратор мог потребовать что-то взамен на это прошение. Как бы он ни продешевил. Все-таки бесконечно этому наглому безумцу вести не может. Он трижды стоял на пороге смерти за один этот день. Просто повезло. Ага, сейчас. Да убить легендарного дракона, не являясь легендарным боевым мастером, в принципе невозможно. Думал мужчина до этого дня. Что-то с удачей новичка было нечисто. Ему явно помогали. И он выяснит, кто это делает. Также Тацуя решил тайно встретиться и с представителями смежных сегментов матрицы второго уровня. Не зная, какие именно личности зайдут в лестницу и каких демиургов интересует их вселенная, нельзя с уверенностью утверждать, что появление чужаков действительно нанесет вред текущему творческому пространству. Они могут быть и чем-то полезны и интересны, не то что эти скудоумные выскочки. На самом деле Тацуя считал лишь себя достойным демиургом. Он создал так много наполнил миры новизной. А что сделали Ватан с Мареной? Ничего. У каждого всего по одному примитивному миру, на который без слез не взглянешь. Они утомляли его своей ограниченностью. Гелу, чрезмерным смакованием чувственной сферы своих творений. Канон, он вообще стал побаиваться. Никогда неизвестно что у него в действительности на уме. Тихоне самые опасные противники. И случай с заменой ее претендента этому отличное подтверждение. Тацуя решил надолго не покидать зал наблюдения лестницы и после развоплощения первым делом обратился к транзитной центральной оси с запросом, чтобы получить право на отклик свыше. Но ответа не последовало. Его проигнорировали, чем очень красноречиво указали его место. Второй запрос может привести к отключению доступа к оси. Кураторы прекрасно знали, с какой просьбой он к ним желает обратиться, даже до того, как он что-либо сообщит. Такова реальность. Пришлось проглотить гордость, присущую личности Тацуи на всех уровнях сознания. Нельзя задирать голову, когда сам ты пока недостаточно хорош. Но он хотя бы старается, а другие... Однако просто смотреть, как его детище уничтожают, он тоже не намерен. Ладно, ладно. Он будет действовать не через верх, а через низ. Он встретится с соседями через иллюзорные пространства. При правильном подходе он мог найти союзников даже там, где их ранее не было. Он может контактировать с нейтральными жителями лестницы, чтобы навредить своему врагу. Единственное, что он не имеет права делать, это представляться божеством и указывать цель напрямую. Но если намекнуть, причастен к убийству дракона, его быстро определят.